«Виташа, бывает так. Человек уходит, отдаляется, и уже смотришь на слова связанные с ним события, как на прошлое. Все, что связано с моим близким и любимым другом и партнером Виталием Соломиным, составляет часть моих представлений о жизни, моей личности и может уйти в прошлое только вместе со мной». Мы его звали Виташа, так называла его жена. За годы нашего дружеского общения Виталий Соломин постоянно давал интервью прессе на телевидении. Многие из этих интервью в газетах, журналах, видеокассетах я храню у себя. Виташа часто говорил обо мне, о наших отношениях и совместном творчестве, которое рождалось из нашей счастливой дружбы. Но пусть он заговорит сам». Мы на самом деле с Василием Борисовичем познакомились на кинопробах. Человек он контактный, мы очень подружились. Ливанов человек с большим вкусом, которого я доверяю. Редко находишь человека, который очень точно может сказать о твоей работе. Не просто нравится, не нравится. Это любой зритель может. Но есть немногие, которые говорят точно, почему нравится и почему нет. Это очень для меня важно. При его, Ливанова, огромной памяти и вкусе с ним можно советоваться на многие темы. У меня впечатление, что он про все знает и все помнит. В первые дни знакомства я подарил виташе журнал «Юность», где была напечатана повесть «Мой любимый клоун». Вскоре Соломин преподнес мне свой актерский буклет С надписью «Дорогой Вася, я рад знакомству с тобой. Больше всего я узнал о тебе по твоей нежной повести. С уважением, Виталий. 14.07.79 Съемки сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» были в разгаре, когда Виташа сделал мне неожиданное предложение – «Написать инсценировку полюбившейся ему повести. А я поставлю спектакль и сам сыграю главного героя», — пообещал. И сбылось. Я написал инсценировку, он поставил спектакль, где сыграл клоуна Сережу Синицына. Об этой совместной работе Виташа в телеинтервью сказал. Спектакль получился очень на Ливанова похожий. Ведь он человек... Не изживший в себе детство. Хотя крутой характер, он по-разному может. Постановка была очень удачная, успешная. За месяц нельзя было купить билеты на спектакль, все проданы. Играли сначала в малом, в основном здании, в зальчике Островского, потом в филиале на Нордынке, еще недостроенном. а До революции на этой сцене играл мой дед Николай Александрович. Вот такие странные сопряжения. Критика писала, «Новый спектакль малого театра «Мой любимый клоун» заставляет задуматься над извечными, но порой тускнеющими от чрезмерного употребления понятиями, возвращает им первоначальный смысл. Избитая, казалось бы, истина – свет не без добрых людей. Но она обретает яркость, когда эти самые люди – зримо предстают перед нами на сцене. Сильные и слабые, красивые и не очень, трогательные, чудаковатые, но все спешащие делать добро. Вот герой спектакля «Клоун» Сергей Синицын, похожий в исполнении Соломина на так и не повзрослевшего мальчишку. Его боль за внезапно обретенного сынишку, готовность разделить чужое горе – И неколебимая нравственная прочность целиком и полностью завоевывает сердца зрителей. Режиссерский дебют Соломина готовится внепланово, вечером после работы, которая у актеров часто заканчивается за полночь. Энтузиазм окупился старицей. «Исканцево. Труд. Май 1983 года». И в этом же году в журнале «Огонек». Их имена, Ливанова и Соломина, объединяет многосерийные телевизионные ленты о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне, где они играют этих популярных героев. И хотя ее содержание не имеет, разумеется, ничего общего с жизненным и человеческим материалом спектакля «Мой любимый клоун», длительное актерское партнерство «Надо думать», сказалось на новой совместной работе Ливанова и Соломина, на сей раз в театре. Возникшие, закрепившиеся в процессе телевизионных съемок их творческое единомыслие, взаимное доверие, художническая близость способствовали рождению художественного произведения, гармоничного и цельного, как по своей нравственной основе, так и по форме выражения. Лейкин. Смешить Виташу было для меня огромным удовольствием. Обычно сосредоточенный и внешне сдержанный, он внезапно вспыхивал, можно сказать, озарял меня своей обаятельной улыбкой. А если хохотал, то, как говорится, во все горло, заразительно, до слез. После премьеры спектакля «Мой любимый клоун» я позвонил ему по телефону. «У тебя дома, кажется...» «Есть такое большое кресло?» «Ну, есть», — ответил Виташа. «А что?» «Можешь сейчас срочно привести его к Малому театру. Мне очень нужно». «Зачем?» «Хочу посидеть рядом с Александром Николаевичем Островским». «Жаль, что мы говорили по телефону, и я не видел тогда, как он хохотал». В памятной книге «Виталий Соломин» его младшая дочь Лиза вспоминает. Василий Иванов мог его рассмешить, даже если папа был довольно мрачным. Вдруг звонил и слышу, папа уже смеется. Мы дружили семьями, дружили наши жены Лена и Маша, обе художницы, наши дети, его дочь Настя и мой сын Борька. В 1984 году Детей в семьях прибавилось. С разницей в две недели у нас родился второй сын Николай, у Соломиных вторая дочь Елизавета. Малознакомые, даже некоторые хорошо знакомые нам, святаши, люди спрашивали всерьез. Вы, наверное, сговорились? Мы, святаши, устроили из этого игру. Делали загадочные лица, отводили глаза, улыбались. Отвечать... Сговорились, глупо разуверять, еще глупее, но вопрос нам почему-то льстил. Как-то Виташа давал интервью на телевидении и передал мне видеокассету. Там сохранились его слова о нашем ливановском доме, которые не вошли в экранный вариант. На дачу приезжаешь к Ливановым, Леночка Васина жена, талантливейший художник, Она все приготовит и так вкусно, обильно, и все так ненавязчиво. Однажды мы сели за стол, и я ровно пять часов подряд не сказал ни одного слова, только хохотал. Ливанов столько разных историй знает. Это такой божий дар можно слушать бесконечно. Их дом так затягивает, когда туда попадаешь, и что-то сочиняется, и смешное рассказывается. «И за кем-то Вася наблюдает. У него сразу складывается целая история. Это разговоры обо всем на свете. Это не сплетни. И так бы сидел там у них сутками. Такой это дом». После работы над известным телесериалом началась детективная история с театром «Детектив». Идея создания такого оригинального театра принадлежала моему давнему товарищу-писателю Юлиану Семёнову. Юлик позвонил мне из Крыма, где работал на своей новой даче, и прокричал в трубку. «Если ты не возьмешься, никакого театра не будет. Я буду тебе помогать». Я, конечно, поделился идеей с Виташей. Ему понравилось». Примчался из Крыма Юлик, они познакомились и начались совместные хождения по кабинетам высокого начальства. ЦК КПСС, Министерство внутренних дел, Министерство культуры. Подключился один опытный товарищ, мастер советской бюрократической интриги. И закрутилась детективная карусель. Но это отдельная история. А в результате в 1988 году был учрежден... «Московский экспериментальный театр-детектив». Виташа поставил пьесу, понятно, детективную, французского автора Робера Тома «Западня». Состав спектакля часто менялся. Наш театр был первым антрепризным театром в России за годы советской власти. Отсюда и название «Экспериментальный». «Вот мы экспериментировали» с актерами, привыкшими к своему постоянному месту в одном театре. Но спектакль был яркий, костюмный, собирал полные залы публики, не скупившиеся на аплодисменты. Я тоже был занят только режиссерской работой, на сцене мы с Виташей не появлялись. Правда, подумывали тряхнуть со временем стариной и поставить или пьесу Артура Конан Дойла, или инсценировать кое-какие его рассказы. Даже выкупили на Ленфильме свои персонажные костюмы Холмса и Ватсона. На сцену мы так и не вышли, но все же костюмы помогли нам подработать кое-что в семейные бюджеты. Мы снялись в образах полюбившихся зрителям персонажей в рекламе фирмы «Вико», торгующей престижными «Мерседесами». Причем подошли к рекламе творчески, чем сначала озадачили – а потом покорили заказчиков. Вместо одного рекламного ролика они в творческом экстазе сняли шесть. И снимали бы еще, если бы глава фирмы не убыл навсегда за границу, и фирма лопнула. В 1992 году наш театр «Детектив» уничтожили. Тогдашнее милицейское руководство решило, что коммерческая нажива для них предпочтительнее правосознательного воспитания через искусство. Мой кабинет художественного руководителя театра сначала обворовали, а потом в здание Центрального клуба МВД, что на Лубянке, где базировался театр, прислали роту ОМОНа, вынесли всю мебель, поломали декорации – и театр прекратил свое существование. Никакие жалобы в Генеральную прокуратуру, Министерство культуры и в руководство МВД, приславшее ОМОН, конечно, не помогли. Властный беспредел – это был стиль ельцинской эпохи. В помещение, которое занимал театр, въехали какие-то сомнительные туристские бюро, какие-то ювелирные лавки, хотя коммерческая деятельность – Категорически была запрещена под крышей МВД указом того же президента Ельцина. Дальнейшая судьба театра, уже создавшего успешный репертуар, гастролировавшего в 15 городах по Советскому Союзу, в спектаклях которого участвовали знаменитые на всю страну артисты, больше хозяев жизни не волновало. Пишу здесь об этом только потому, что это еще одна веха в нашем святаши совместном творчестве. Еще одно свидетельство нашей взаимной дружеской поддержки. До первой встречи на кинопробе я видел Соломина только в фильмах и ни разу не видел в театре. Как-то смотрел по телевидению спектакль «Не все коту Масленица», где он меня особенно поразил фантастической пластикой. Он двигался божественно. Это его особый дар. Наверное, он мог бы быть великолепным балетным танцором. Он очень щедро Господом был одарен для своей профессии. И Соломин это не эксплуатировал, а совершенствовал, что очень важно. Первая моя задача, когда мы с ним попробовались, и я понял, что, безусловно, он будет играть Ватсона, это было ясно по уровню мастерства, заключалась в том, чтобы искать все способы сближения. Нужно быть друзьями в жизни, чтобы была на экране эта тайна «Дружба». Актерская профессия, если она не несет в себе тайны, становится простым ремеслом. И оказалось, что мы очень во многом совпадаем. Главное, мы полностью совпадаем в представлениях об искусстве, в наших пристрастиях симпатиях и антипатиях это стало основой наших отношений, особенно для виташи он был очень придирчив избирателен мы стали понимать друг друга беречь для меня самое высокое мерило наших отношений выразилось в наших совместных поездках. мы с ним семь лет катались из москвы в питер и обратно чаще всего в одном вагонном купе. И я обратил внимание, что мы замечательно вместе молчим. Нам не нужно было все время трепаться, абсолютно не нужно. В этом молчании была взаимная дружеская поддержка, единение. Оно доставляло успокоение в суете бытой работы. У нас на съемках сериала было подлинное сотворчество, которое объединяло нас и в работе над спектаклем «Малого театра», и в единственном поставленном соломенном фильме «Охота», куда он пригласил моего сына Бориса и меня на небольшие эпизодические роли. Но кинопрокат тогда был в полном провале, зрители так и не увидели готовый фильм. Все-таки я надеюсь, что это когда-нибудь произойдет. Виташа своих обид никогда не высказывал. В отличие от меня он сдерживался – Я потом каюсь, если сорвался, но я другой человек. Виташа старался держать себя в руках, не выходить во внешний мир. А творческие обиды, они самые болезненные и есть. Виталий лежал в Склифосовского, а в это время его лишили государственной премии. В нарушении всех существующих норм и правил, представленные на получение премии создателей сериала «Приключения Шерлока Холмса» и доктора Ватсона, сценарист, композитор, ведущие актеры были, так сказать, задвинуты, а государственную премию вручили одному режиссеру Масленникову за работу над тремя сериалами, подключив «Зимнюю вишню» и «Кажется, что сказал покойник». Но в этом качестве режиссера Масленникова никто на премию не выдвигал, и никто к этой награде не представлял. Тем более, что сценарист Волуцкий, композитор Дашкевич, народный артист России Виталий Соломин являются, к тому же, одними из основных создателей не только «Приключений», но и «Зимней вишни». Кинорежиссер Владимир Хатиненко, член Комитета по присуждению государственных премий, говорят, бился как лев. Единоличное вручение премии присвоил себе тогдашний глава администрации президента Волошин, заявивший «Премия государственная, деньги государственные, значит, должны решать государственные люди», то есть использовал свое служебное положение». Хатиненко говорил ему, то, что вы делаете, невозможно понять и объяснить. Объяснить это можно, пожалуй, только каким-то поганеньким сговором. А понять людей без совести и чести действительно затруднительно. Может быть, узнай борющийся за свою жизнь Виташа, что за свой труд получил высокую государственную награду, Ему прибавилось бы сил. Виташа всегда сторонился несправедливости, фамильярности, бестактности. Многие по поэтому считали его скрытным. И не то, чтобы он специально держал некоторых людей на расстоянии. Так происходило само собой для тех, с кем он, по уже замеченным причинам, не хотел бы сближаться. И это ощущалось людьми, которые считали Соломина надменным. Я знаю, ходило о нем такое мнение. Оно абсолютно не соответствует действительности. Просто для того, чтобы прорваться в его мир, нужно было с ним во многом совпадать. Любить искусство по-настоящему. Понимать, что это за призвание. Он об этом постоянно думал чтобы во всем соответствовать своему призванию. Естественно, успех – это очень важно, но я думаю, что внешний успех для Соломина не так много значил, как его внутренняя оценка того, что он сделал в искусстве. Она была не обманкой, не льстивой для самого себя. Она была верна. Я думаю, что к себе он относился достаточно жестко. Все время планка была очень высоко поднята. Киносъемки, театральные постановки одновременно с актерской работой, преподавательская деятельность, которой он отдавался всей душой. Это превышение сил. Последнее время он набрал очень много работы. Не знаю, может быть, это было предчувствие, успеть, успеть... Неостановимое стремление к совершенству, вершиной его режиссуры, не говоря уже об исполнительском мастерстве, стала свадьба Кречинского, потрясающее мощное владение формой, высокое исполнительское искусство, сложенное воедино. Он подчинил себе весь спектакль и играл роль Кречинского как последний раз в жизни. Так эта роль за ним и осталась. Последний его выход. Я бывал на всех его спектаклях. Он меня приглашал на генеральные репетиции и просто репетиции, на экзамены в ВГИКе, где вел курс. Он верил мне, считался с моим мнением. И вообще относился ко мне как к талисману. Говорил, у нас с тобой все, что не делали вместе, удачно». Поверял мне всякие интимные вещи, советовался. Мы с нашими женами путешествовали по Италии вместе с группой малого театра. Потом возвращались на теплоходе в каюте без окон. Надо было очень дружить, чтобы не поссориться, когда плывешь в такой слепой каюте на четыре двухэтажные койки. Так, наверное, можно проверять космонавтов на психологическую совместимость». Говорят, идеальные дружбы не бывает. Она у нас состоялась. Идеальная. В 1986 году готовился к изданию фотобуклет Актёры советского кино Виталий Соломин. Виташа попросил меня написать к этому буклету сопроводительный текст. Из буклета Нет ничего удивительного в том, что ведущего артиста малого театра Часто приглашают на роли в кино. Но вдруг Виталий Соломин получает приглашение на роль от скульптора. Да, скульптор просит позировать для портрета. Очевидно, собирается запечатлеть артиста в жизни или в одной из сыгранных им ролей. Нет, вовсе нет. Скульптор трудится над монументальным памятником нашей победы Великой Отечественной войне. Центральная фигура монумента – русский солдат. И образ этого солдата, артист вместе со скульптором, должен создать не на сцене и не на экране, а в бронзе. Удивительно. Тех, кто знает и любит творчество Виталия Мефодьевича Соломина, приглашение скульптора, пожалуй, не удивит. Вот говорят – внешность обманчива. А уж внешность актера тем более. Но внешность Виталия Соломина, сразу же располагающая к доверию, не обманывает. Потому что счастливо отражает самую суть его характера и характера в сыгранных им положительных героев надежность. И, вероятно, это личное качество, столь привлекательное мужчине, было сначала замечено режиссерами женских фильмов, а потом и критикой. Откуда же проистекает эта надежность? Думается прежде всего от желания и умения надеяться. Герои Виталия Соломина, такие разные, обязательно несут эту светлую и вечную тему с женским именем надежда. Артист никогда не повторяется. Он необычайно многообразен в подходе к литературной первооснове, в разработке и раскрытии характеров. И в этом ему, конечно, помогает зрелое режиссерское дарование. Выкроив время между репетициями, спектаклями, съемками, оставив ненадолго домашние хлопоты, волнуясь штоит актер в мастерской скульптора. старая солдатская пилотка на мягких белесых волосах, вздернутый нос с широкими крыльями ноздрей — Всегда неожиданная, лукавая, бесконечно обаятельная улыбка, очень внимательные и, может быть, поэтому слегка грустные глаза. Сохранилась видеопленка, снятая кем-то из общих знакомых на даче в день моего шестидесятилетия. Виташа произносит тост в мою честь. «Ты ворвался в мою жизнь очень решительно и основательно». Но тут я обнаружил, что рядом со мной человек, которому я, может быть, за многие годы могу доверять свою жизнь. И театральную, и вообще свою личную жизнь. Кроме того, ты меня хвалишь чаще, чем другие. Смеется. Я люблю твою семью. Я хочу, чтобы ты очень долго жил. Потому что ты мне очень нужен. «И ты мне очень нужен, Виташа, всегда, даже когда тебя уже нет рядом».